Глава 13 Сосуды с душами. В самой глуши гномих лесов, где деревья и кустарники росли непролазной чащобой, стояла скрытая от посторонних глаз маленькая лачуга. Много лет тому назад жившая здесь ведьма Агата предусмотрительно посадила вокруг лачуги терновые кусты, чтобы ее никому не было видно. Хозяйка дома давным-давно умерла, но он вовсе не пустовал колдунья превратила покосившуюся солочугу в свой новый дом с помощью возрожденной магической силы. Снаружи он сохранил прежний вид. Два окна, докрытая соломой крыша, но внутри, стоило переступить порог, преобразился в великолепный дом с просторными комнатами, высокими потолками и черными каменными стенами. В огромном камине, облицованном аметистами, Вместо поленьев лежала груда черепов, горевших фиолетовым пламенем. Тут и там стояла мебель, обитая шкурами дикобразов и саламандр. С потолка свисала люстра, сделанная из самых разных клыков, но света не давала. Обычно в доме царила тишина, но сейчас он звенел от пронзительных криков ребенка. «Умоляю, принцесса, тише!» — приговаривал Румпельштильцхен Румпельштильцхен. Принцесса Надежда была ростом почти с него, но он все равно укачивал годовалую малютку на руках, пытаясь успокоить. «Мама!» — плакала девочка. «Мама!» «Боюсь, к маме тебе нельзя», — сказал Румпель Штильцхен, и малютка зашлась в плач пуще прежнего. «Она плачет уже больше суток», — раздался из дальнего конца комнаты голос Шарлотты Бейли. «Не могли бы вы дать ее мне?» Мама близнецов сидела в огромной птичьей клете, подвешенной в нескольких футах над полом. «С чего вы взяли, что сможете ее успокоить?» спросил Румпель, измотанный вознес с ребенком. «Я медсестра, умею это делать». Шарлотта была по-прежнему одета в форму медсестры, Она только-только отработала смену в больнице и собралась идти домой, как вдруг на нее налетел какой-то странный сгусток света, окутал со всех сторон словно одеялом и перенес в сказочный мир. Женщина быстро сообразила, что колдунье нужна не она, и, чтобы защитить Алекс, притворилась собственной дочерью. Принцесса Надежда продолжала безутешно плакать и кричать, Закрыв глаза на здравый смысл, Румпельштильцхен протянул малышку Шарлотте сквозь прутья клетки. Его не волновало, как сильно разгневается колдунья, когда увидит ребенка с другой пленницей. Он просто хотел, чтобы... Прекратился плач. Румпельштильцхен никогда не ладил с детьми. «Ну-ну, будет малышка», — тихо приговаривала Шарлотта, поглаживая золотисто-каштановые кудряшки надежды. «Все будет хорошо, все будет хорошо!» Мало-помалу принцесса успокоилась в заботливых руках Шарлотты и заснула впервые после похищения. Ребенку нужны были лишь материнские объятия. Румпельштильцхен с облегчением наслаждался тишиной. Если бы ему позволили, он проспал бы беспробудно три дня кряду Шарлотта наблюдала за карликом. В отличие от своей хозяйки, он казался не злым, а, напротив, очень добрым и кротким. «Значит, вы, Румпельштильцхен?» — спросила Шарлотта. «Да», — карлик передернул плечами, стыдясь своего имени, пользующегося дурной славой. «Вы правда спряли золото из соломы для девушки, как в сказке рассказывается?» «Правда», — кивнул Румпельштильцхен. И вы действительно пытались украсть у нее первенца, Шарлотте с трудом в это верилось. Штильсхин тяжко вздохнул. Это Эзмия меня заставила, проговорил он. Но я не смог так поступить, я сказал девушке. Ну тогда она уже стала королевой, что расторгну сделку, если она угадает, как меня зовут. И она угадала, насколько я помню, сказала Шарлотта. «Уж я постарался», — признался Румпель Штильцхин. «Я заметил, что за мной следит ее солдат и стал плясать вокруг костра, крича во все горло свое имя, на весь лес». «То есть вы нарочно облегчили ей задачу?» — поняла Шарлотта. «Вы очень добры». На лице у Румпель Штильцхина мелькнула слабая улыбка, но тут же угасла. «И я так считал, но, увы, эту часть истории никто и никогда не узнает». «Люди любят осуждать», — сказала Шарлотта, — «и я не исключение. Я никогда не задумывалась, почему вы совершали эти поступки. Просто считала вас злодеем», — невозмутимо закончил за нее Румпельштильцхен. Почти всю свою жизнь он прожил с этим клеймом. «Да, злодеем», — смущенно призналась Шарлотта. Румпельштильцхену было приятно беседовать с Шарлоттой. Пожалуй, он даже испытывал удовольствие от их разговора. Не будь он таким усталым, он бы держался на стороже, но волей-неволей Шарлотта вызывала доверие. Они оба были хорошими людьми, которые попали в беду. «Как такой хороший человек, как вы, связался с этой злодейкой?» — качая головой, — поинтересовалась Шарлотта. «Я имел несчастье родиться мечтателем», — с грустью отвечал Румпельштильтхен. «У гнома одна судьба — стать шахтером» но мне никогда не хотелось провести всю жизнь под землей, в темных тоннелях. Я хотел жить среди растений и животных, и раньше мечтал стать пастухом или же фермером. Но мои братья каждый день ругали меня, говорили, мол, работа шахтером — это честь. И мне несказанно повезло. Однажды ко мне явилась Эзмия и предложила стать ее учеником. Румпельштильцхен потер глаза и сел на стул, обитый шкурой дикобраза — Он так глубоко погрузился в воспоминания, что даже не обращал внимания на покалывающие его иголки. «Вот забавно», — пробормотал он, — «я ведь не раздумывая согласился, а жалел об этом каждый день всю свою жизнь». Шарлотте стало его жаль. Она поняла, что в этом доме три пленника. «Любой бы на вашем месте согласился», — заметила женщина. «В то время, возможно», — кивнул Румпель Штильцхен. Но сейчас никто и ни за что на свете не согласился бы на такое. Вдруг по комнате пронесся мощный порыв ветра. «Почему ребенок у нее?» — раздался оглушительно громкий голос, и Шарлотта с Румпельштильцхиным от неожиданности подскочили. В комнате неожиданно появилась Эзмия. Колдунья выглядела уставшей, осанка ее была не такой горделивой, как раньше, а волосы не развивались волнами за спиной. Эзмия долго продумывала сегодняшний вечер, но на деле он прошел не по ее плану. Румпель Штильцхен тут же спрыгнул со стула. «Принцесса Надежда непрестанно плакала», — зачастил он, «а мне хотелось, чтобы в доме было тихо, когда ты вернешься». Эзмия нахмурилась, глядя на Шарлотту, и женщина покрепче прижала к себе принцессу. Колдунья подошла к клете и вперилась в них хищным взглядом сквозь прутья. «У тебя чертовски хорошо получается обращаться с детьми, верно?» — с подозрением осведомилась Эзмия. «Я же говорила, я медсестра, работа у меня такая», — ответила Шарлотта, неловко ерзая под пристальным взглядом колдуньи. «Я ухаживаю за больными детишками». Эзмия вздернула бровь. «Занятно», — задумчиво произнесла она. «Не думала, что внучка феи крестной такая взрослая». «Ну, не все умеют с помощью магии останавливать старение», — возразила Шарлотта. «А ты смелая, как я погляжу», — заметила колдунья. «Может, это заставит тебя придержать язык?» Эзмия поставила стеклянный сосуд, который держала в руках на маленький столик возле клетки. Шарлотта с ужасом разглядела внутри емкости миниатюрную призрачную фигурку феи крестной. «Это... это же моя... моя бабушка!» — воскликнула Шарлотта, чуть не забыв, что притворяется своей дочерью. «Что ты с ней сделала?» Эзмия довольно улыбнулась. В ее глазах загорелось торжество. «Я забрала ее душу!» Шарлотте стало дурно. Она и не представляла, что у человека можно забрать душу даже в сказочном мире. «Зачем тебе ее душа?» — спросила Шарлотта. «Вообще-то это мое увлечение», — сказала колдунья, подходя к камину. «Там на каминной полке в ряд стояли пять таких же стеклянных сосудов бирюзового цвета, в каждом из которых плавал прозрачно-белый сгусток». «Ты коллекционируешь души?» Удивленно спросила Шарлотта. «Чтобы не быть совсем бездушной?» «Какой остроумный каламбур!» С издевкой заметила Эзмия. «Знаешь выражение «прости и забудь», так вот я с ним в корне не согласна и считаю, что это невозможно. Люди поступают со мной плохо и забывают об этом, будто их поступки не имеют значения, потому что им нет до меня дела». «Как же мне их за это прощать?» «Значит, ты забрала их души и заточила в сосуды вместо того, чтобы простить?» «Спросила Шарлотта». «Именно так», — кивнула Эзмия. «Я решила, что силой отнять у них жизнь будет лучше, чем просто простить. Ведь это означает, что они станут жить дальше своей жизнью» и их проступки не будут иметь последствий. Но если забрать у них души и лишить будущего счастья, то я исцелюсь и обрету покой». Шарлотта не верила своим ушам. «Неужели ты думаешь, что тебе можно посочувствовать?» спросила она. Эзме отрешенно смотрела на пламя, пожирающее черепа. Я не хочу, чтобы люди меня понимали, я хочу, чтобы они преклонялись предо мной. У Шарлотты от этих слов потяжелело на сердце. Она задумалась, вырвется ли когда-нибудь из когтей этой помешанной злодейки. Но, подумав о детях, о Бобе и о жизни, которую ее лишили, Шарлотта ощутила в себе силы выжить в плену у колдунья. Мне с трудом верится, что фея крестная, которая ко всем великодушна, «Могла что-то делать тебе во вред», — сказала Шарлотта. «Иногда помощь может быть во вред», — возразила Эзмия. «Но, полагаю, той, для кого помощь — обыденная работа, этого не понять». «Просвети меня», — предложила Шарлотта. Эзмия подняла брови. «Когда фея крестная нашла меня в другом мире, я была еще совсем ребенок». «Одинокая сирота, умирающая с голода. Она забрала меня с собой в королевство фей, и я стала жить с ними. Они дали мне кров, обучили использовать магию во благо, и со временем я стала одной из самых сильных фей». Шарлотта непонимающе покачала головой. «И чем же ты была недовольна?» «Успех может ранить так же глубоко, как провал», — продолжала колдунья. Чем больше я превосходила своими успехами других фей, тем сильнее они на меня обижались. На самом-то деле феи очень завистливые существа, хотя никто никогда в этом не признается, дабы не очернить свой образ. Когда фея крестная объявила меня своей ученицей, все остальные феи от меня отдалились. Я никогда не просила оказывать мне особое внимание, но свое разочарование – Они выместили на мне, будто я лично их обидела. Каждое мое заклинание, каждое волшебство подвергалось несправедливым нападкам. Несмотря на то, что я достигла небывалых высот в волшебстве, мои достижения оставались незамеченными из-за отношения ко мне. Со временем я начала стыдиться своего таланта и решила стать обычной, такой же, как все. «Но понизив планку, я только сильнее их разозлила. И к достижению юности я снова была одинока, но на этот раз жаждала любви». Колдунья махнула рукой на сосуды, расставленные на каминной полке. «Теперь речь пойдет о них. Видишь ли, эту часть истории я принимаю очень близко к сердцу, потому что в этих сосудах заточены души пяти мужчин, которые неразумно его разбили. Один никогда меня не любил, второй не мог меня любить, третий любил слишком сильно, четвертый скрывал свою любовь, а пятый любил меня недостаточно сильно. Эзмея взяла крайний слева сосуд и заглянула в него. Из молочно-белого сгустка вырисовалась фигура молодого человека в фартуке. «Пекарь был моей первой любовью». Он жил в маленькой деревушке в прекрасном королевстве и работал в семейной пекарне. Он первый, если не считать фею крестную, поинтересовался, как у меня дела. Я была такой юной и чувствительный. Мы улыбнулись друг другу, и я уже безумно влюбилась в него. Мы сблизились, и я стала поверять ему свои самые сокровенные тайные желания. Я была уверена, что любовь наша навсегда — К сожалению, я узнала, что его намерения были далеко не искренними. Я была своего рода посмешищем. Пекарь притворился влюбленным, только чтобы рассказывать своим друзьям все, чем я с ним делилась. Все это время он со мной играл. Я вернулась в королевство фей в слезах, надеялась найти там хоть какое-то сочувствие, хоть талику сострадания, но они только потешались надо мной. О, они были рады увидеть, как я упала с пьедестала, на который не просила себя ставить. Понимаешь, я нарушила неписанное правило. Сильные миры сего не имеют права ни на что жаловаться. Не найдя поддержки и утешения, я убежала в лес и упала возле одного дерева. Я пролежала там несколько часов кряду, поливая горючими слезами его корни. Только это дерево утешило мою боль. Потом я еще много раз к нему возвращалась. Спустя какое-то время я попыталась простить пекаря, но только сильнее разозлилась, я вернулась в его пекарню и потребовала извинений. Он отказался просить прощения, заявив, что все это лишь ребяческая шутка. Тогда я наложила заклинание на пряничного человечка, которого он испек, Пряник соскочил с подноса и убежал от него. Вся деревня за ним гонялась, но так и не поймала. Пекарь и его семья стали настоящим посмешищем в деревне. Быстро разорились и потеряли свою пекарню. Но мне после этого стало гораздо лучше. И вот тогда-то я и поняла, что лучше поквитаться с обидчиком, а не вести себя благородно. Колдунья поставила на место сосуд с душой пекаря и взяла следующий. Из сгустка появился мужчина с молотком в руке и цепью, свисающей с плеча. «Замочных тел мастер был сложным человеком», — сказала колдунья, качая головой. «Из-за своей профессии он предпочитал держать свою собственность под замком. Я не стал исключением. По большому счету я влюбилась в него из-за необходимости залечить шрамы на сердце, оставленные пекарем». Он был очень молчаливый, едва ли говорил мне пару слов. Он не смотрел мне в глаза, а если прикасался ко мне, то делал это неохотно. Отношения с ним наложили на меня отпечаток, и не один. Я оставалась с ним, думая, что достойна только такой любви. Когда я все же сказала, что ухожу от него, он даже не изменился в лице». К тому времени он уже был так измучен своими внутренними переживаниями, что я решила не подливать масло в огонь при расставании. Я больше злилась на себя, чем на него за то, что сама позволила причинить себе боль. Я храню его душу как напоминание никогда не давать себя жалеть. Шарлотта и Румпельштильцхен искоса посмотрели друг на друга. Им не верилось, что колдунья так разоткровенничалась, но Эзмия настолько глубоко погрузилась в свои болезненные воспоминания, что не замечала ничего вокруг. На самом деле она решила вспомнить свои страдания не ради них. Рассказывая невольным слушателям истории о своих бывших возлюбленных, колдунья мало-помалу восстанавливала силы, угасшие после сегодняшнего вечера. Осанка ее стала как прежде величавой, волосы колыхались волнами за спиной, Фиолетовые язычки пламени в камине взметнулись выше, стоило только колдунье ощутить прилив сил. Бесспорно, ее подпитывала боль прошлых лет. Затем Эзмия взяла сосуд, стоявший по центру. Из туманного сгустка появился мужчина, играющий на свиреле. «Я думала, что музыкант — это тот возлюбленный, который мне нужен. Меня покорило его обаяние». Он непрестанно пел мне песни и читал сонеты. Ему не терпелось раструбить всем о нашей любви. Слишком не терпелось. Вскоре я поняла, что любит он вовсе не меня, а мой образ. Он хотел, чтобы все знали, что он встречается с будущей феей крестной, а не с Эзмией. Я была для него средством достижения успеха. Однако, даже зная его истинные намерения... Я оставалась с ним, потому что боялась одиночества. Я задаривала его подарками, одним из которых оказалась печально известная Свирель. Играя на ней, он избавил город от заполонивших его крыс. Я наложила чары на дудочку, надеясь, что теперь мы будем на равных. Подумала, что если подарю ему то, что придаст ему важности, он сумеет полюбить меня, а не мой титул. Увы, та победа привела лишь к тому, что он возгордился и изменил мне с такой же легкостью, с какой завел крыс в реку. Я превратила его новую пассию в музыкальный инструмент, дабы он играл на ней так же, как играл со мной. Колдунья взяла с полки четвертый сосуд и пристально посмотрела на душу мужчины с головы до пят закованного в латы. «Солдат!» «Был очень скрытным человеком», — сказала Эзмия. «Он держал наши отношения в строжайшей тайне. После музыканта с его желанием растрезвонить всем и вся о нашей любви такая скрытность была для меня нове. Однако позже я узнала, что защищал он тем самым не меня, а себя. Солдат стыдился наших отношений. Он думал, что если кто-нибудь узнает, что он ухаживает за феей, это повредит его карьере, и его не произведут в генералы». Я наложил на него заклинание, которое сплющило ему ступни и заставило одревенить суставы. Остаток жизни он провел, охраняя вход в кухню, и никакого повышения не получил. Колдунья подошла к последнему сосуду, и сгустка возник привлекательный мужчина в мантии и короне. Эзме смотрел на него иначе, чем на других, судя по всему. Воспоминания об этом человеке были самыми болезненными. «Король...» причинил мне самую сильную боль, — призналась Эзмия. В отличие от других, король относился ко мне с состраданием, которого так не хватало всем остальным. Он был моим лучшим другом и единственный из всех отвечал мне взаимностью. Пожалуй, именно наша схожесть заставила меня полюбить его сильнее остальных, и посему это до сих пор причиняет мне боль». Однако он никогда не любил меня так же сильно, как я его. Ему от меня нужна была только дружба. Я приходила к нему каждый день в надежде, что его чувства переменятся. Однажды я попыталась дать ему любовное зелье, и он обо всем догадался». Никогда еще я не видел его таким рассерженным, — он кричал на весь замок, что никогда не полюбит меня, как я люблю его, даже если выпьет все любовные зелья, что есть на свете. Я вышла из себя и наложила проклятие на короля, превратив его в жуткое чудовище. В конце концов он повстречал девушку, которая влюбилась в него, несмотря на звериное обличие, и мои чары были разрушены. История красавицы и чудовища со временем — Превратилась в преувеличенную легенду, но король так никому и не рассказал, что это я его заколдовала. Он повел себя как друг, невзирая на все, что я натворила. Отвергнутая королем, я поняла, что больше горя мое сердце не выдержит. Раз король не сумел меня полюбить, то никто не полюбит. Фея крестная говорит, что я изменилась в то время, и она права. Я должна была сделать счастливыми других, а свое счастье так и не нашла. Куда бы я ни пошла, я должна была решать чужие проблемы, но не могла справиться со своими. И тогда я возненавидела мир, в котором жила. Я презирала фей, презирала жалких людишек, которым они помогали, презирала саму себя за то, что я одна из них». Я перестала притворяться, что я из их круга. Впервые в жизни я говорила и делала то, что мне хотелось, а не то, что от меня ждали. Если феи так и так намеревались порицать меня за мои поступки, я дала им достойный повод это сделать. Я ничуть не удивилась, когда мое место в Содружестве долго и счастливо заняла Амиральда. Я была зла и обижена... Но знала, что в тайне феи только и ждали удобного случая отобрать у меня то, что принадлежало мне по праву. Амиральда никогда не обладала и малой таликой моего таланта, но ее любили все, кто ее знал. Феи нарочно назначили ее, чтобы задеть меня побольнее. Я убежала в лес и нашла свое дерево, возле которого всегда плакала. Я пролежала под ним несколько дней, заливаясь слезами. Я чувствовала, будто мою душу раздавили жерновами, а вся моя жизнь казалась мне жестокой проверкой на прочность. Сколько испытаний я еще выдержу! Когда, наконец, я осушила слезы, то взглянула на дерево. Оно было гораздо выше остальных деревьев в лесу. Годами... Поливая слезами его корни, я помогла ему возвыситься над собратьями. Мне стало очень стыдно за себя. Мне не верилось, что я позволила людям так относиться ко мне. Я наложила заклинание на дерево, и ствол его с ветками закрутился спиралями, будто виноградная лоза, и оно сравнялось по высоте с другими деревьями, а доказательство моих мук исчезло. И в этот самый миг... Хрупкая, сломленная фея во мне умерла, и вместо нее на свет явилась колдунья. Я решила, что теперь мое имя люди будут произносить трепетным шепотом, дрожа от страха, а не насмехаться над ним из зависти. И если люди хотели лишить счастья меня, я просто-напросто лишу счастья весь мир». Казалось, Эзмия забыла, что она не одна. Боль и обиды прошлого сотворили ее нынешнюю, поэтому ей сложно было отвлечься от своих воспоминаний и вернуться в реальность. «Все испытывают боль», — сказала Шарлотта. «Я тоже испытала боль от потери, но сумела ее превозмочь. Я никогда не строила беспощадные планы мести и не винила других в своих бедах». Эзмия обернулась к ней. «Да неужели?» — сердито воскликнула она. — Было ли тебе когда-нибудь так одиноко, что каждый удар сердца откликался гулом в опустошенной душе? Ненавидела ли ты когда-нибудь солнце за то, что оно встает и обрекает тебя на еще один одинокий день? — Думаю, нет, — ответила Шарлотта. — Никому никогда не было трудно меня полюбить. Румпельштильцхен ахнул, услышав дерзкое высказывание Шарлотты. На Эзмию ее бесстрашие даже произвело некоторое впечатление. «Осторожнее!» — пригрозила она пленница. «Между храбростью и безрассудством лежит тонкая грань». Шарлотта отвернулась, не в силах больше смотреть на колдунью. Та, между тем, поставила на полку сосуд с душой короля и сказала, «Я ухожу отдыхать». Знаю, со стороны кажется, будто я не прикладываю никаких усилий, но завоевывать мир очень утомительно. Я немного отдохну, а потом возобновлю нападение на королевство. Хочу быть во все блеске своей красоты, когда мир падет к моим ногам. Эзмия направилась к своим покоям, но ее остановил Румпештильцхен. Эзмия обратился к ней, карлик, стараясь, чтобы в его голосе Не было слышно осуждения. «Ты уверена, что когда-нибудь обретешь покой? Думаешь, когда захватишь наш мир, твое самолюбие будет удовлетворено?» Шарлотта обернулась с интересом, ожидая ответа. Колдунья злорадно улыбнулась. «Глупый румпель!» — со смешком сказала она. «Кто сказал, что мне нужен только наш мир?»